Глава 18. В которой завершается бой, открывается портал, а леди даёт отпор. Гладкий металл в руках сработал будто якорь. Она обрела опору и спокойствие. В голове блуждала мысль, что Уилл будет слушать рассказ о морском приключении, раскрыв рот, глаза и уши, и ради этого она, конечно же, не подведёт доктора и справится с управлением. Как много тайн в этом мире. Она и думать не могла, что русалки существуют. Наверное, теперь даже встреча с кентавром в лесу не вызовет у нее никаких эмоций. И проклятые драконы. Они, оказывается, кругом. Вопли, скрежет, гулкие удары по корпусу слились в какафонию. Перед иллюминатором мелькали тени и загадочные вспышки. Что же им нужно? Почему нападают? Под лодку качнуло, словно бумажный кораблик волной. Анна едва не упала, но штурвал не выпустила. Может ли лодка перевернуться? Ох, лучше не думать. В рубке потемнело. Нечто огромное на приличной скорости пронеслось мимо и врезалось прямо в гущу нападающих. Гигантский змей? Юркие тёмные фигурки бросились в рассыпную, чтобы сформировать сферу вокруг противника. Русалочья песнь сменилась откровенно яростным визгом. Замешательство противника длилось недолго. Скорая на расправу с существа роем набросились на испалина. будто пробуя на вкус. И тут же разлетелись в стороны, перегруппировались и напали вновь. В вспышке голубого и зелёного участились, но толком разглядеть происходящее не удавалось, пока змей не махнул хвостом с золотым плавником на конце прямо у иллюминатора. И вдруг стало светло. Не бывает такого, от удивления леди Грей заговорила сама с собой. Перед её глазами разыгралось представление равного по зрелищности, которому она до сих пор не видела. Змей сиял, по его шкуре перекатывались волны электричества, освещая пространство, и совсем не был похож на вежливого, аккуратного доктора. Поражённая догадкой, Анна вцепилась в штурвал так, что пальцы, казалось, смяли металл. Ей ещё не доводилось видеть драконов в истинном обличии, но до этого момента она была уверена, что все драконы крылаты. Этот же напоминал рисунки из далёкого Китая. Длинное гибкое тело то и дело свивалось в немыслимые петли, по чёрной чешуе скользили золотые разводы. Мимо иллюминатора медленно проплыла акула-молот. На спине рыбины устроилась, держась за плавник, очередная русалка со светящимся тризубцем в руке. Тварь посмотрела на Анну в упор, и ей на миг показалось, что от ужаса ноги приросли к полу, но акула почти сразу скользнула вниз. унося с собой седока, а потом показалось дальше, не спеша ввязываться в битву. Возможно, это командующий? Русалки в очередной раз бросились на дракона, но он будто того и ждал. Спинной гребень поднялся, засиял и выбросил в стороны яркие молнии. Вода забрулила от множества быстро движущихся тел. К сиянию электричества добавились цветные шары из оружия нападающих. Анна видела, как молнии скидывают русалок с акул. из странных существ, похожих на морских коньков-переростков, как челюсти дракона перекусывают нападающих, кое-кого он проглотил целиком. И за всех сил напрягая глаза, сквозь мутную воду Анна разглядела несколько скал прямо по курсу. Среди огромных каменных колонн виднелся узкий проход. Войдёт ли туда лодка? И точно ли им нужно туда? Но у неё ведь нет ничего, кроме штурвала, ни затормозить, ни подняться к поверхности. И чёртовы русалки мельтешат перед глазами, скорее бы дракон сожрал их всех. Только бы проплыть между скалами, только бы там не оказалось тупика. В иллюминатор что-то ударилось. Анна успела разглядеть почти целый русалочий хвост, прежде чем тот скользнул в сторону, оставив на стекле быстро растаявшие зелёные разводы. Слева мелькнул дракон. Он извивался под выстрелами вражеского оружия, но двигался быстро. Его гребни опускались и вновь поднимались прекрасными золотыми веерами. Русалки отступали, их песня зазвучала по-другому, так надрывно и печально, что Анна едва удержалась от сочувственного вздоха. Они проиграли. Мы победили. Звук отдалялся. Русалки отступали всё дальше, пока не скрылись из обозримого пространства. Дракон Ливси возник совсем близко, и Анна не закричала лишь потому, что перехватила дыхание. Гигантский змей нёсся в толще воды на равнине с лодкой, распахнув пасть с двумя рядами зубов. Анна подавила глупый смешок и отогнала подальше мысль, что после такой трапезы им прямо не мешает почистить зубы. Вон там, между клыками в нижней челюсти что-то застряло. Кажется, чья-то рука. Дракон медленно прикрыл веки и скрылся из виду. Лодку снова тряхнуло, Анна Бэл уже привычно вывернула штурвал в нормальное положение и всмотрелась в толщу воды. Скалы очень близко. Опасно близко, а рядом никого. Леди должна уметь шить, говорила мама. Делая реверанс плавнее, Анабель, говорила мама. Кому-нибудь пришло в голову научить её управлять автомобилем, дирижаблем или подводной лодкой? Конечно же, нет. Но никогда не знаешь, в какой момент жизни тебе в руки попадёт штурвал. За спиной послышались шаркающие шаги. Она обернулась. Ливси. Его лицо похудело ещё больше. Кожа казалась серой, а движения дёргаными, будто судороги сводят мышцы. Анна машинально отметила, что волосы доктора взлохмачены, а костюм в беспорядке. Однако на ткани не осталось ни малейших признаков пребывания в воде. Отойдите, живо. Анна послушалась, не раздумывая. Призрак шёл прямиком на скалу. Доктор навалился на штурвал всем телом, направляя лодку в расщелину. Каменная громада занимала уже весь иллюминатор. Ещё немного. Анна вцепилась в какой-то вентиль и зажмурилась, но удара не последовало. Когда же она рискнула открыть глаза, вокруг лодки расстилалось ночное небо. Чернота и звёзды, никакой воды, никаких русалок, частей от русалок и прочего. Чем дальше продвигалась лодка, тем более размытыми становились звёзды. Через несколько ударов сердца в иллюминаторе уже были лишь разноцветные полосы на чёрном фоне. Ливси пробормотал себе под нос что-то похожее на молитву. тяжело выдохнул, выпрямился и обернулся. Взгляд его Анне не понравился. Где мы? Отвечать он не спешил, продолжая рассматривать её, молча, внимательно. Чешуи на его лице больше не было, но глаза снова светились расплавленным золотом, и под взглядом этих глаз Анна почувствовала себя антилопой, к которой крадётся тигр, огромный, опасный хищник, быстрый, голодный. Не, кстати, вспомнились моменты подводного боя. Разорванные тела и зеленоватая русалочья кровь на стекле. По спине прошла дрожь. Немедленно захотелось оказаться как можно дальше отсюда, пусть и в запертой каюте, но она не успела сделать и шага. Ливси одним текучим движением оказался рядом, заставив её прижаться к стене. Леди Анабель. В его голосе звучали мурлыкающие, бархатистые нотки. Вы великолепно справились. Впервые за штурвалом в бою немногие мужчины в этой ситуации смогли бы сохранить хладнокровие. Похвала оказалась неожиданно приятной. Анна почувствовала, как потеплели щёки, но в следующий миг ладони Ливси легли ей на плечи, и отцепиние схлынуло. "Уберите руки сейчас же". Голос не дрожал. Можно было собой гордиться. "Овы послушаться он и не подумал, наоборот" Правой рукой прижал её к стене, левая медленно поползла вверх к воротнику. Странно горячие пальцы коснулись шеи. Отважная, сильная. Вы напоминаете мне одну знакомую леди. У вас такие же янтарные глаза, как у неё. Анна попыталась достать пистолет, но пальцы дрожали, никак не удавалось нащупать карман. Ливси прижался к ней всем телом, почти не давая шевельнуться. и выдохнул в самое ухо. А ещё вы, как и она, пахнете драконом. От чего, позвольте спросить? Лицо и губы доктора оказались в опасной близости от её лица, и эти безумные золотые глаза, страшные и гипнотизирующие одновременно. Анна хотела было закричать, но тут же поняла, что если на крик сбегутся остальные, это не обязательно ей поможет. Что если этот псих станет лапать её на глазах у всей команды? Эта мысль потянула за собой следующую, и та оказалась спасительной. Ей никогда в жизни не приходилось драться. Её, как слабую женщину, всегда оберегали: сперва отец, затем муж, и его статус. В жизни респектабельной богатой вдовы по определению не было моментов, в которые ей пришлось бы защищать свою жизнь. О, разумеется, она знала, насколько опасным может быть Лондон. Она читала газеты, а подруга нередко делилась волнующими моментами из отчётов детективов. Хлоя даже уговорила Натана помочь Анне с выбором оружия и научить стрелять. Тот долго сопротивлялся, однако в итоге признал, что лучше взять грех на душу, чем отдать эту самую душу богу где-нибудь в подворотне. Но так везло не всем. Однажды на глазах Анны пьяный посетитель начал приставать к подавальщице в баре. Девушка оказалась не из робких. Нежелательный ухажер сперва получил коленом в пах, а потом еще и по голове под носом. Короткая, чуть ниже колена юбка девушки почти не скрывала движений, и Анне хорошо были видны детали боя. Слова, которыми юная валькирия добила неудачливого кавалера, заставили бы покраснеть леди из высшего общества, но Анне накрепко врезался в память и удар, и последовавшая за ним фраза. Ливси резко отпрянул, зашипел от боли и выругался на непонятном языке. Анна бэль на приглазь готова обежать. Но в этот момент из коридора донёсся смутный шум, и спустя мгновения в помещение ворвались капитан и первый помощник. Анна. Джеймс отпихнул приятеля в сторону и в два прыжка оказался рядом. Анна бэль почувствовала, как дрожат руки, и без возражений позволила себя обнять, на то чтобы врезать ещё и ему сил уже не хватало. Чёрт побери, он 3 дня спит с ней в одной комнате и даже намёк о себе не позволил. Может, она хоть на 5 минут расслабится? Ты цела? Всё хорошо? Как ты здесь оказалась? Он отстранился, и Анна ахнула, только сейчас заметив на его лице кровь. Ты ранен? Джеймс скривился и покосился на Эрни, тот хмыкнул. Анна, не дожидаясь ответа, отвела с лица мужа волосы, присмотрелась и облегчённо вздохнула. Опыт матери шустрого мальчишки определил рану как неопасную. Всего-то содрало кожу над бровью, хотя синяк выйдет знатный. «Ваш муж, леди, едва не выскочил в окошко любоваться русалочками», ехидно пояснил капитан. «Пришлось успокаивать, уж извините, как получилось». «Так что вы тут?» «Леди Аннабель помогала мне в управлении лодкой», подал голос Ливси. Она обернулась через плечо, но доктор на нее подчеркнуто не смотрел. «К счастью, песня русалок на нее не подействовала, и нам удалось войти в портал. Скоро мы будем у берегов Индии». Арнест, мне нужно лечь. Пришлите кого-нибудь к штурвалу. Он медленно прошёл к выходу. Джеймс проводил его взглядом и снова посмотрел на Анну. Точно, всё хорошо. Она кивнула и неожиданно для себя покачнулась, чувствуя, как пол уходит из-под ног. Бой с русалками, очередной портал, пугающее поведение Ливси. Он что, совсем с ума сошёл? И она, правда, ему врезала? Святая Мадонна. Джеймс придержал её, не давая упасть. А потом его все подхватил на руки. Она хотела было возразить, но больше всего на свете ей сейчас хотелось оказаться одной в запертой каюте, очень крепко запертой. Чёртовы драконы, чёртовы мужчины. Доктор явился через 2 часа. Когда Анна успела немного прийти в себя, рассказать Джеймсу о сражении с русалками, найти в себе силы высказать неудовольствие по поводу дракона на борту. Дорогой супруг, как выяснилось, был в курсе сучности Ливси. Впрочем, на полноценный скандал с выхватыванием пистолета её не хватило, а вскоре в дверь постучал и сам объект спора. Я хотел бы извиниться перед вами, миссис Дарэл, заявил он, переступая порог. В руках доктор держал нечто, завёрнутое в шуршащую обёрточную бумагу. И перед вами Джеймс Она ведь рассказала, верно? Сейчас в безукоризненном костюме и с аккуратной причёской, Пливси не вызывал у Анны того парализующего ужаса жертвы перед крупным хищником, но от воспоминаний по спине побежали мурашки. Сидящий рядом с ней на кровати Джеймс, словно почувствовав её страх, взял её за руку, и Анна с трудом подавила желание вцепиться в его ладонь изо всех сил. Доктор дождался двух осторожных кивков и кивнул сам. Я ни в коем случае не желал вас пугать, леди, не говоря уже о прочем. Но, думаю, я должен объяснить свое поведение. Как выяснилось, русалки нападали на призрак не в первый раз. Подробно говорить о причинах доктор не стал, но тактику противника изучить успел. В первые моменты боя нападающие глушили экипаж боевой песней, вызывающей галлюцинации и желание сдаться без боя. На дракона музыкальные эксперименты русалок не действовали, и обычно Ливси запирал команду в кают-компании, благо места там хватало, и уводил лодку подальше. Однако сегодня нападавших было слишком много, и пришлось разбираться с ними лично. Я ещё раз благодарю вас за помощь, Аннабель. Доктор коротко поклонился. Я не знаю, почему на вас не подействовала их песня. Возможно, дело именно в том, что вы женщина. И являетесь очередным подтверждением того, что морские приметы не всегда срабатывают. Если бы вы не удержали штурвал, эти твари могли бы прижать призрак к скалам или загнать на мелководье, а то и перевернуть. К сожалению, ваше присутствие подействовало на меня неоднозначно. Ливси выдержал паузу и с явной неохотой признался. Дело в инстинктах. Когда находишься в шкуре охотящегося хищника, разум на время уходит в сторону. А уж если удается отведать крови? Это мерзко и недостойно разумного существа. Но контролировать себя сразу после превращения очень сложно. А уж ваш запах. Я не ошибусь, если предположу, что на вас стоит драконья метка». Анна прижала свободную ладонь к воротнику, не зная, что отвечать. Но доктору вполне хватило жеста. «Я не буду задавать вопросов, леди. И я не самый законопослушный дракон, но вам ничего не грозит, ни с моей стороны, ни со стороны команды. Моё поведение было недопустимым, и теперь, когда я знаю о вашей тайне, я позабочусь, чтобы подобные ситуации не повторялись. Надеюсь, вы сможете простить мою нездерженность, и сочтёте возможным принять небольшой подарок. С этими словами он протянул Анне свой свёрток. Мгновение поколебавшись, она взяла подарок в руки. Он оказался неожиданно мягким. Ливси наблюдал за ней, и ничего не оставалось, как разорвать бумагу и вытащить это платье, произнёс доктор. Я заметил, что у вас явный недостаток нарядов. Я купил его когда-то в подарок одной девушке. А, впрочем, неважно. Думаю, вам оно пригодится больше, чем мне, и должно подойти по размеру. Ещё раз прошу меня простить. Сегодня нам всем нужно отдохнуть, но если сочтёте возможным, я хотел бы, чтобы вы присоединились к нам за ужином завтра. Вы ведь не возражаете? Джеймс Анна медленно покачала головой, не отрывая взгляда от подарка. Изумрудно-зелёный шёлк, бархат на оттенок темнее, вышивка. Господи, как же она соскучилась по нормальной одежде. Джеймс ответил что-то любезное, тон его был достаточно холодным, но она не прислушивалась. Надеть нормальное платье, пообщаться с нормальными людьми, даже с драконами. Разве не об этом она мечтала уже 3 дня? Ты уверена, что хочешь пойти? уточнил Джеймс, когда доктор вышел. Анна взглянула на него, не выпуская из рук платье, и неожиданно для самой себя улыбнулась. Обычно дракон запирает принцессу, а отважный рыцарь её спасает. А у нас всё через задницу. Последнее слово она произнесла особенно выразительно. ради удовольствия посмотреть на его реакцию. Джеймс не подвёл. Выражение возмущённого недоумения на его лице выглядело исключительно натуральным. Как вы можете употреблять такие слова, леди? Здесь вам не Лондон, сэр. Вы не устаёте мне об этом напоминать? Джеймс шутливо закатил глаза, и Анна рассмеялась, чувствуя, как уходит в тень та часть её натуры, что когда-то давно училась вышивать и точно знала, что именно не должна делать настоящая леди. Она участвовала в бою с русалками. Она управляла подводной лодкой. Её чуть не сожрал дракон. Она имеет право на отдых.